Глава пятая Крыши хозяйственных домов — преотвечнейшее место. И внешний двор видно, и внутренний, ежели к дальним зубцам перейти. Хочешь, на дуговую стену выходи, хочешь, на внешнюю спускайся. А то и на срединную башню подняться можно в случае необходимости. Кухня, опять же, недалеко. во на какие запахи! Это на той стороне двора Лэм вечно стучит в своей кузне, а здесь тепло и приятно. Неудивительно, что и народу столько. Где еще посидеть с людьми, порядочному стражнику, да жизнь обсудить нелегкую? «Так, а ты что думаешь, Карстен?» Толстый жак почесал внушительных размеров пуза продолжая беседу. «Не знаю», — задумчиво пожал плечами полусотник. «А я ухожу», — рубанул Варс. «Куда?» «В поле горбатится с утра до ночи?» — Сэм сплюнул. «В лес уйду, к зелёному. Занр, ты со мной? Уж тебе-то в брате самая дорога!» «Зима скоро!» — звероподобный боец, которого и сам капитан побаивался, говорил редко и коротко, а от оттого особенно веско. «Это да!» — согласился Жак. «Я бы уж лучше к вдовушке какой под бочок!» «А ночью к тебе односельчане заглянут!» Тимьен, притулившийся в тени башни, отложил куртку, с которой возился последний полтайса. Выразят, так сказать, благодарность за долгую и тяжелую службу. Вилами выразят и топорами. Да уж, лойд покосился на варса. Некоторым, если и уходить, то не в горелую даже, а сразу в Дарсию. Или к горцам. Горцы особенно жако обрадуются. Сэм и часа прожить не мог, чтобы не сказать какую-нибудь гадость. Такой запас мяса на голодную зиму. «В разбойники точно идти не стоит!» Отсмеявшись, Шенк снова вернулся к планам на будущее. «Новый барон прямо же сказал, что их в первую очередь истреблять будет. Несчадно!» «Он и своих не особо-то жалеет!» — нахмурился Жак. «Как он с мышом-то! Раз!» — и вспыхнул, словно факел. «Мышь его убить пытался», — пожал плечами лойд «Да-ка, у мыша же повод был!» — протянул Жак. «А тут ведь и не похоронить-то по-человечески!» «Когда храм горел, не ты ли толстяк первым побежал доброта тащить?» Тимьен глянул искоса. «Вот и подойти всем вместе, объяснить, что не по-людски это, своих жечь!» Варс все гнул свою линию. «Ты, десятник, пойди-ка в речке искупайся, остудись!» Карстен поглядел недовольно. «Или между башнями прогуляйся, да голову поднять не забудь, полюбоваться, прежде чем такие идеи высказывать!» до этого барона вообще в замке нет, а вот вернется к запертым воротам, иначе заговорит». «Воротную башню эти пришлые держат». лойд никогда не любил буйного десятника. «Да и я трижды бы подумал, прежде чем связываться с человеком, который стрелы на лету ловит». «Да не бреши!» «Лично видел», — подтвердил из своего угла Тимьен. Сначала старик развернулся и стрелу словно из воздуха выхватил, а уж потом мышь вспыхнул. «А что вы все куда-то бежать собрались?» — посмотрел на товарищи Шинг. «Барон бароном, а служба службой. Взятки брать нельзя. Так кто узнает-то? Ну, перетерпим по первой-то, а там, глядишь, седой и успокоится. А что до девок, так и сейчас в трактир меньше, чем с десятком не выйдешь. Я уже и не говорю про то, чтобы с молоткой просто так словом перекинуться». «Деньги обещают опять же», — кивнул лойд «А в деревне-то сейчас гнилое дело, точно говорю». — Надбавки, — протянул вечно безденежный Сэм, — тебе вот лойд хорошо, ты грамоту разумеешь, тебе сразу больше дадут. — Ну и ты выучись, кто мешает-то, — пожал плечами мечник, — да и не только про грамоту и тречь шла. — Интересно, а Горский за иностранный язык считаться будет? — Ага, жди, Горский даже я понимаю. Вот скажи, Карстен, если я ложки строгать умею, накинут мне за это пару монет, а? — А что ты у меня-то спрашиваешь? — ты умный. — У этих новых разве спросишь? Они ж после этой ночи сразу за стрелялки свои хватаются. Канстры это называется в лес Тимьен. У меня дядька в тёмных баронствах когда служил, такие видел. Да и какой смысл? Эти-то наёмники все. С кем-нибудь из слуг бы поговорить. Узнали бы, что это за старик, чего ждать. А то прав толстяк, боязно как-то. Вон, идёт. Замер спрятался за зубец и снова принялся точить нож. «А ничего так чернявое!» — оценил Улерик. «А глазищ-то какие!» «Эй, девка, а ну-ка иди сюда!» — приказал Шенк. Служенка, остановившись, смерила стоящего на крыше бойца взглядом, а затем взмахнула рукой. Жак только и успел, что откатиться в сторону, прикрыв голову. Карстен, сидящий поодаль, заметил, что огненный шар ударил в зубец стены, так что Шенку еще повезло. Катающийся по земле боец явно был не согласен с такой оценкой событий. Она не служенка, кстати, невозмутимо заметил лойд даже не пытаясь помочь товарищу. Она Магесса, ученица нашего барона. Ты раньше не мог сказать, ублюдок, — зыркнул на него Варс. Шенк, прекрати выть, дай хоть глянуть, что там у тебя. Не скули, ничего там страшного. Мочой надо, оно само все и пройдет, меня бабка учила. Да пошел ты! Шенк явно решил, что сын издевается. А действительно выглядел не так уж страшно. Боец, с сыпля ругательствами, полез вниз. «Что ж, у тех слуг, что попадутся ему на пути, сегодня будет неудачный день». «Слушай, Тимьен, а почему ты барона стариком называешь?» — вдруг спросил Карстен. «Наемники его так между собой зовут», — пожал плечами парень и вдруг встрепенулся. «Ты что думаешь?» «Да ну глупости!» Улерик тоже понял, куда клонит командир. «Тот старик, маг и демон». Он огромный, с чёрными глазами и вот такими клыками. Я сам слышал от того министреля, ну, которого... Боец замялся и умолк. Да, с министрелями тогда получилось забавно. У Жака до сих пор от воспоминаний начинало ныть в паху. Дурак ты, Ульк, не демон, а охотник на демонов. Тимьен накинул за штопную куртку. Хотя, всё равно не похож. Видел я как-то одного в до «Весь из себя амулетами обвешан, а уж важный такой, что и не в его присутствии». «Ты чихни, а мы посмотрим», — рассмеялся Сэм. «В живых останешься, значит, не он». «Ша!» — Занар указал рукоятью ножа на неспешно открывающиеся ворота. «Быстро они что-то», — недоуменно протянул Улерик. «Ты знаешь, Вакар, если глаза меня не обманывают, то, пожалуй, я пойду с тобой». «Ты чего это?» Мечник недоуменно нахмурился. Харстен редко менял свое мнение. «Руку даю на отсечение, но вон тот, очень похож на старшего из отпрысков Тайлиантера». «Конь точно его!» Улерик сдвинул шлем, почесал макушку. «Черного урагана ни с кем не перепутаешь!» Харстен выругался и поспешил вниз, чтобы не маячить на виду у нового господина. Вскоре на крыше не осталось никого. Дежурить должны были Тимьен с Толстым Жаком но кого это волнует, когда тело капитана болтается под мостом, поскрипывая веревкой? Вышеозначенный разбойник наглость имеет называться сыном вашим, лжет, как я полагаю, ибо истинно благородный человек, да еще и наследник такого выдающегося рыцаря, как вы, дорогой сосед, никогда не позволил бы себе столь недостойное поведение, ибо долг первейший рыцаря, «Защищать слабых, а не насиловать и убивать их, когда вздумается, да еще и на чужой земле!» «Муж мой, откуда такой слог?» Отложив письмо, Тин весело взглянула на меня. «Не как вы и коротали ночь за сборником рыцарских баллад!» Скучно было, пожал я плечами. «Всего одна атака за ночь, да и та глупейшая до невозможности!» «Мэтр, вы правда думаете, что он приедет всего с десятком бойцов?» нахмурился Васкар. В библиотеке собралась почти вся компания, включая Карла и купца Санчеса, который все еще опасался покидать донжон. «Нет, конечно. Скорее всего, он попытается надавить на меня силой. Зато если бойцов с ним будет хотя бы пятнадцать, я могу говорить о нападении и действовать соответствующе». «Если мне позволено будет сказать, ваша светлость», — Карл все еще держался настороженно, — «та антер не пятнадцать человек приведет». Граф может выставить до трёх десятков рыцарей и семи сотен ополчения, а на наш гарнизон надежды мало, к тому же стены в весьма плачевном состоянии. Лучшая защита замка храбрость его защитников, блеснул цитатой Теодор. Сэр, если позволите, я готов отвести письмо графу. Вам жить надоело, молодой человек, горяч парень не в меру. Я же не зря приказал оставить в живых одного из охранников. Вот он и повезёт. «Если уж поездка не задалась, может быть, вы нам хоть с башни земли покажете, мастер Карл?» «Как пожелаете, ваш светлость, но я рекомендовал бы начать осмотр с замка». «Интересно, он всегда такой сухой и чопорный?» «Донжон вы, думаю, уже изучили, поэтому предлагаю спуститься в тронный зал», — повел нас Костелян на экскурсию. Двигался он еще не слишком уверенно, пинали его долго и со вкусом но даже синяки и хрепловатый от простуды голос не мешали ему вести себя с достоинством потомственного английского дворецкого. Хотя, насколько я успел изучить его по воспоминаниям до дотошностью Карл напоминал скорее образцового немца. Отсюда можно видеть угловые башни, что мы зовем «приречными». Вот эти здания вдоль стены – казармы, но они практически пусты. Большая часть гарнизона располагается в башнях. Всего же замок способен вместить до пяти сотен бойцов. «Сейчас мы переходим в башню бриджет Увы, подъемный механизм деревянной части моста давно сломан», — Карл старался не смотреть на свисающие вниз веревки. «Что едва не стоило нам жизни сегодня ночью», — хмуро заметил Васкар. «Он преувеличивает. Пройти через мост никто из нападающих так и не смог». «Башня бриджет по размерам несколько уступает донжону, но все равно, как вы видите, заметно превосходит по размеру остальные». Названа она так, в честь жены первого владельца замка. Впрочем, есть версия, что так звали любовницу главного архитектора. «Одно другого не исключает», — хмыкнул Годвер. Потом, спохватившись, виновато покосился на Рэйчел. Впрочем, тон экскурсовода был настолько сух и зануден, что убивал любые фривольные мысли. «Сейчас мы находимся на четвертом этаже башни. Под нами расположена комната солдат». Как видите, если убрать вот эти деревянные лестницы, то попасть оттуда на этаж практически невозможно. Выходы на стены перегорожены решетками. Первый и второй этажи башни используются как склады. Если позвольте, туда мы спускаться не будем. Эту комнату когда-то занимал Костелян. Здесь комната коменданта. И в ней кто-то есть. Гудвер выдвинулся вперед. Тео поспешил занять позицию рядом. «Да я чё, я ничего, и я это...» перепуганный боец пятился назад и, наконец, буквально слетел вниз по лестнице. «Крыса!» — сплюнул Васкар. «Ну да, комната перевернута вверх дном. Явно искали, чем бы поживиться перед уходом. Зря, кстати. Тут я все первым делом проверил, включая тайники, так что ничего интересного уже и нет». Комнаты напротив занимал духовник, когда он здесь был, и Йохан. «Годвер», «Ты можешь занять комнату коменданта», — предложил я. «А Сафиру поселим напротив». «Да мы и вдвоем тут хорошо разместимся», — заглянул в комнату наемник. «Если не возражаете, проследуем дальше. Боюсь, в гостевых сейчас не прибрано, но, как видите, они достаточно удобные и с большими окнами». «Это да. Нормальные окна, как и в главной башне, начинались где-то этажа с пятого. Даже в комнатах коменданта и прочих роль окон выполняли бойницы» а вид с верхушки башни открывается великолепный. Синяя лента реки, зелень лугов, серые громады скал. А что это за башенка? Порыв ветра растрепал волосы Рейчел, и пытающаяся совладать с прической девушка выглядела очень мило. Даже Теодор на секунду оторвал взгляд от Тианы. Это колодезная башня, леди. Тут набирают воду в случае осады. А разве внутри крепости нет колодца, удивился Тео? «Под нами тридцать локтей сплошной скалы, сэр!» Вот честно, если бы в голосе было хоть немного эмоций, я бы решил, что старик издевается. Да, со стороны реки замок не взять. Тихая речка, огибающая скалу, может быть и не особо опасное препятствие, но потом еще придется карабкаться по почти отвесной скале и штурмовать стены. Почти тридцать метров вертикально вверх, при том, что на узком карнизе особо-то и не развернешься. «Река, что вы видите внизу, зовется Лейса, или просто тихая». Карл продолжил лекцию. «Если вы посмотрите направо, то вон за той рощей сможете разглядеть озерцо, из которого она вытекает. Озеро наполняется водопадом Спудена. Очень красиво. Рекомендую». «Дальше Лейса уходит в скалы, и проследовать по ее течению практически невозможно. Справа, на нашем берегу, вы видите окраину Ундершлосса. Замковая, самая большая из деревень». «Да, мы вчера там были», — кивнул я. К сожалению, господа из Леонтера помешали нашей экскурсии. Васкар хищно оскалился. Они наконец-то испытали канстры в деле. Над тактикой еще работать и работать, но все равно эффект наемника явно впечатлил. — А сколько там людей? — поинтересовалась Тин. — Простите, леди, сейчас я не смогу назвать точную цифру. Думаю, около двухсот семей, как и в Нахтыреве. Он по левую руку от вас, на том берегу. Увы, мост в ужасающем состоянии. Каждую весну его приходится отстраивать заново. Думаю, туда можно будет съездить завтра. Как пожелаете, ваша светлость. За холмом не видно, но в западных скалах есть еще и серебряный рудник. Еще ближе к ущелью располагается Брандфир. То есть на старых картах какое-то другое название, но уже много лет иначе как Горелой, деревню и не называют. Собственно, там и деревни-то нет. Пожалуй, и сотни жителей не наберется, включая стариков. «Они бы еще дальше забрались», — фыркнул Теодор. «Эта деревня самая старая в долине. Там находится источник, считающийся священным. Замок строили уже позже. Ну и заканчивается долина Майерским ущельем. Размеры долины приблизительно шестьдесят на тридцать пять стадий». «Не вижу ущелья», — Тиана всматривалась вдаль. «Оно очень узкое», — леди склонил голову карл «Не самое приятное место. Зимой там не пройти, да и ветер в любое время года». «Кстати, может быть, вниз спустимся?» — предложил Васкар. «Да мы замерзли!» В старании Митин воздух в библиотеке быстро нагрелся. Увы, сквозняки по замку гуляли жуткие. «Простите, ваша светлость, кому я должен передать дела?» Лицо Карла стало строгим и печальным. «Зачем? Вы собираетесь уходить?» «Вам нужен человек, которому вы сможете полностью доверять. Боюсь, я недостоин подобной чести». «Мое поведение в последние годы полностью меня устраивает», — отрезал я. «Если это единственное возражение, будьте любезны приступить к своим обязанностям с завтрашнего дня, пока что на прежних условиях». «Благодарю вас, сеньор». Карл склонился в глубоком поклоне. «Вы очень великодушны». ага Неловко как-то, когда меня благодарят. Не привык. Давайте займемся делом. Что требует внимания? Вы говорили о южной стене, колодце, еще мост через реку». «Дорога не вымощена. Что еще?» «Ох, много чего, ваша светлость. Самая большая проблема в том, что казна баронства пуста. Продовольственные запасы, конечно, есть, в том числе и на случай осады, но вот золото... Боюсь, шихом запустил руку в сокровищницу слишком глубоко. Деньги есть. И сядьте вы, бога ради. У нас деловой разговор, а не официальный прием. Благодарю вас. Простите, ваша светлость». «Но вы хоть приблизительно представляете, во сколько нам обойдется тот же ремонт стен, если бы я точно знал сумму, на которую могу рассчитывать?» Йохан, Купец и даже Теодор на Похоже, вопрос моей платежеспособности волнует многих. «Сделаем так. Вы подготовите список необходимых дел с указанием примерной стоимости и расположите их в порядке наибольшей срочности, а я уже решу, чем мы займемся в первую очередь». «Мне тоже многое нужно» подала голос Тин, забавлявшаяся с огнем в камине. «Например, свой трон. Ты обещал. И спальню нужно переделать. И другие комнаты тоже». «Хорошо. И ты составь список. Потом обсудим». «Годвер, к бою!» Мысленный сигнал заставил отвлечься от разговора. «Там какие-то идиоты пытаются лошадей украсть». «Да, спальню действительно нужно переделывать. Штукатурка потрескалась, драпировки какие-то грязные, да и вообще все...» «Чужое?» «Милый, а давай оставим Тео себе?» Тина оторвалась от расплетения косы. «Зачем? Ну, я же его спасла. А девчонку ты у меня забрал, между прочим. Нет, я не против. Пусть с ней не играет. А я хочу себе рыцаря. Жужу говорит, что у каждой дамы должен быть свой рыцарь, который будет ее защищать, слагать стихи и восхищаться. Ага, стандартный зачин для похабных историй. «Жил-был старый барон, его молодая жена и оруженосец. Ты думаешь, я не вижу, как этот парень на тебя смотрит?» «Ты что, мне не доверяешь?» Кажется, Тин всерьез обиделся. «Тебе доверяю?» Я поцеловал жену в розовенькое ушко. «А вот ему нет. Он же в тебя влюблен по уши. Это жестоко. Но ведь тебе все равно нужны вассалы, а тут у нас будет собственный рыцарь. И он хороший, добрый, ну, пожалуйста!» Тин подошла вплотную, умильно заглядывая мне в глаза. «Ладно», — я шутливо дёрнул жену за пушистый кончик хвоста. «Но если он сам захочет остаться...» «Ты чудо!» Тин повисла у меня на шее, ещё и ногами оплела, видимо, чтобы не сбежал. «Что делает со мной мерзавка? Вертит, как хочет!» «И ещё нам нужна служанка», — заметила Тин, через некоторое время критически оглядывая разбросанные по комнате вещи. «Найди». Я все еще пытался выровнять дыхание. «А как? Я же не знаю, что здесь за человечки в этом замке. Их вообще вчера Рэйчел гоняла. Вот у нее как-то получается». «А ты хочешь от своей служанки что-то особенное?» Я посмотрел на лежащую рядом жену, продолжая играть с рыжим локоном. «Нет, наверное, чтобы она мне подходила». «Внешне?» «Знаю я, как Тин на людей смотрит. Как на домашних животных. Тогда это просто». «Увидишь симпатичную девчонку, бери и назначай своей личной служанкой. Вряд ли она откажется. Будешь иногда ее подарками баловать. А если окажется слишком косорукой или болтливой, выгонишь и возьмешь новую. А двух можно?» «Зачем тебе две?» «Тин, в твоем распоряжении все слуги замка. Кстати, спасибо, что напомнила, нужно будет завтра поговорить с Йоханом, выяснить, сколько у нас вообще слуг и кого не хватает». «И я ожидаю, что всё, связанное с хозяйством и слугами замка, будешь контролировать ты. Если что, попросишь помочь Софиру. Ну и с Йоханом попробуй поладить». «Бедная я, бедная», — притворно вздохнула Тиана. «Ладно, хоть не с этим сухарём Карлом». «А чем тебе Карл не нравится?» «Золотой человек, между прочим». «Я вот думаю, к кому можно обратиться, чтобы его подлечить и жизнь продлить как можно дольше?» «Представляешь, я его спросил, крал ли он у своего господина и сколько». «Ну, ты понимаешь. Крал, говорит, пять золотых, когда сын болел, а денег на целителя не было. Как раз жена тогда умерла. Прах и пепел, Тин, ты представляешь? За тридцать лет службы, имея почти полный доступ ко всем финансам, жалкие пять золотых». «А в тюрьме он тогда за что сидел?» «А, это он сына спасал. Прошлый барон, его Раймоном, кажется, звали, не появлялся в замке несколько лет, предпочитая радости придворной жизни». Ну а раз в год Карл отвозил ему деньги, полученные из домена, и заодно отчитывался о текущих делах. Сама понимаешь, когда Андрес решил прибрать власть к рукам, патологически честный Костелян здорово ему мешал. Увы, Карл очень любит своего единственного сына, так что из того получилось отличное средство давления. Ну а когда Карл узнал, что барон мертв, то понял, что ни он, ни его сын Шихому уже не нужны. Сыну он побег устроил, а вот сам уже не успел. Вот оно как. «А меня вы завтра с собой на прогулку возьмете? Я себе и служанку покрасивее поищу. И вообще, славная у нас сегодня драка получилась». «Возьмем, конечно, воинственная ты моя. Но вообще-то у меня к тебе задание. Посмотри, где можно организовать портальный якорь. Я бы предпочел на первом этаже донжона или Бриджит, но последнее слово за тобой. Конечно, завтра займусь. А ты уже отдохнул?»